Глава двадцатая. Гервин. К Верите я отправился ранним утром. Честно, хотел пойти один, но Мар не отпустил. Заявил, либо я беру охрану, либо иду с ним. Пришлось соглашаться на компанию младшего, потому что мне совершенно не хотелось тащить к ведьме посторонних. На самом деле охрана мне была нужна исключительно для статуса. Ну, не пристало наследному принцу расхаживать одному. Тут или свита, или охрана. Я предпочёл вторую. До тропинки, ведущей к дому ведьмы, мы доехали на машине, а там спрятали её магией и дальше направились пешком. Конечно, на крыльях было бы и быстрее, и удобнее, и безопаснее, но мои пока увы не восстановились. Целители утверждали, что на это уйдёт ещё минимум месяц, а то и два. Слишком уж сильно им досталось. Герв, признайся, ты ведь не позволишь Леди Кэтрин выйти сегодня замуж? Вдруг спросил молчавший до этого Анмар. «Мы шагали по узкой тропинке, сквозь густую листву прорывались яркие лучи утреннего солнца, на траве сияли капельки росы, а птицы пели песни, приветствуя новый день». «Позволю», — ответил я, безразлично пожав плечами. «И не стану мешать, если она решит выбрать брак». «Мне казалось, она тебе не безразлична», — заметил брат. «Разве это что-то меняет?» — не стал отрицать я. Ведь в твоих силах отменить свадьбу. Герф, я же знаю тебя, и поэтому удивлён твоим бездействием. Никому другому я не стал бы пояснять свои замыслы, но Анмар был моим братом, самым родным айвом во всём мире. Поэтому пришлось ответить правду. Когда передо мной стоял выбор между гордостью и будущим, Кэтрин уговорила меня выбрать будущее. Теперь я тоже дал ей возможность самой принять решение. «И что же ты ей предложил?» – спросил Анмар. «Кое-что выгодное всем сторонам, но она оскорбилась. Хотя я почти уверен, что свадьбы сегодня не будет». «А если она действительно любит жениха?» – задал новый вопрос младший. «Не любит этот договорной брак», – отмахнулся я. «Уверен?» – уточнил Мар. «Более чем». Некоторое время брат молчал, но потом заговорил снова. «Она интересная». «Хэтрин?» – уточнил я. Да, ответил он. В ней есть внутренняя сила. То есть ты одобряешь мой выбор Хаити, спокойно поинтересовался я. Ты предложил ей стать твоей Хаити? удивлённо выдал Анмар и вдруг рассмеялся. Ясно, теперь почему она скорбилась. У вергонских девушек не самое правильное представление об этом. Я сам рассказывал ей, кто такие Хаити, уверен сказал, далеко не всё. Не всё, подтвердил только то, что ей на тот момент нужно было знать. Она откажется, с уверенностью заявил брат. «Согласится», – возразил я, «но это должно быть ее решение. Сам знаешь, принуждать к такому глупо». «Ладно, не будем спорить, все равно скоро все узнаем», – подвел итог Мар. Дальше мы шли молча, наслаждаясь окружающей природой, а я снова вспомнил вчерашнюю встречу с Кэтрин. На самом деле, именно этого момента боялся больше всего, ведь Кэт видела меня в самых отвратительных ситуациях: избитого кнутом, лежащего в грязи, потерянного и обречённого, когда я принял решение выбрать рабство на коленях, на которые она сама же приказала мне опуститься. Кэт была свидетелем моих унижений, являлась настоящим олицетворением моего рабства. Я сам не знал, что испытаю, когда увижу её. даже немного опасался, что могу сорваться. А когда вчера вечером не обнаружил её в гостиной со всей семьёй, тот кровенно разозлился, решил, что она всё же сбежала. Конечно, не поверил словам герцога, сообщившего, что его дочь в целительской, куда привезли троих мальчиков с тяжёлыми ранами. Именно потому мы с Марром спустились туда. И вот там, увидев Кэтрин, склонившуюся над истекающим кровью ребёнком, Я окончательно уверился, что ничего ей не сделаю. Она выглядела прекрасно. Явно долго готовилась к нашей встрече. Сделала причёску, подобрала наряд драгоценности, но всё равно полезла спасать мальчика. И точно в тот момент не думала о себе, о своём внешнем виде и двух принцах, прибывших на ужин. Она делала то, что считала правильным. Боролась за чужую жизнь. А ещё, когда она заметила меня, в её глазах совершенно точно вспыхнула радость. Да, на смену этой эмоции почти сразу пришли страхи и смятение, но я всё равно уловил ту самую первую реакцию. Дальнейший наш разговор в саду только подтвердил мои выводы. И теперь я уже не сомневался, что хочу сделать кэт своей хаэти. Готов подпустить её к себе так близко, как не подпускал никогда ни одну женщину. Ведь этот ритуал обоюдный. Он связывает двоих очень крепко, открывает эмоции, чувства и сами души. Скоро тропинка начала сужаться. Впереди показался домик ведьмы, а у меня в душе появилось странное предвкушение. Это удивительно, но я на самом деле был рад сюда прийти. "Ничего себе, какие у меня гости", сказала сидящая на ступеньках крыльца Верита. "Быстро ты вернулся". Доброе утро, улыбнулся я ей. Вижу, ты ждала. Конечно, ждала, усмехнулась она. Как почувствовала на своей земле двоих мужчин, так сразу и вышла. Интересно же, кого ко мне принесло с утра пораньше. Она поднялась на ноги и перевела взгляд с меня на Мара. Верита, разреши тебе представить моего брата Анмара, сказал я. А фамилия у Анмара случайно не Дарвит? нахмурившись, уточнила ведьма, внимательно разглядывая младшего. "Дарвид", подтвердил он с открытой улыбкой. Рад с вами познакомиться. Она кивнула, повернулась ко мне, а её взгляд стал ещё более насторожённым. "А сам представиться не хочешь?" спросила меня Верита, скрестив руки на груди. "Удивлён, что слухи ещё до тебя не дошли. Обычно они разлетаются со скоростью упущенного пульсара", заметил я иронично. "Слухи-то дошли", ответила ведьма. "Да только не очень они мне нравятся". Вот и хочу узнать правду, так сказать, из первых уст. Она продолжала смотреть выжидающе, а я отчётливо почувствовал, как в торе её настроению вокруг начинают напрягаться магические потоки. Рука дёрнулась активировать щит, но я остановил себя. Нельзя сейчас этого делать. Заметит же и точно примет в штыки. Помнится, ты называл меня другом, а теперь на порог не пускаешь. Заметил с лёгкой обидой. «Я называла другом Айва по имени Аск», — не сдавалась Верита. Тогда я показательно вздохнул, подошел ближе и обозначил легкий поклон. «Гервин Дарвид, можно Герв?» «Пришел с миром», — проговорил, улыбаясь о пешившей ведьме. «Верита, да брось ты! Вот уж не думал, что ты будешь меня бояться. Тебе же никто не указ». «Слишком много я о тебе слышала», — ответила она и кивнула на Мара. «Какие о твоем брате?» Не знаю, до чего бы мы дальше договорились, но вдруг дверь открылась и на крыльцо вышел заспанный крет. Но увидев меня, мигом подскочил на месте и бросился вперёд. "Каск!" закричал мальчик и крепко меня обнял. "Ты вернулся!" Я подхватил его на руки и прижал к себе. "Вернулся, малыш, как и обещал". Он обхватил меня за шею, а моё сердце затопило волной тепла и нежности. Не знаю почему, но этот мальчик на самом деле стал мне родным. Теперь-то я уже понимал, что тогда при первой встрече он напомнил мне маленького Мара. Ну и теперь я не был намерен бросать малыша. Ладно уж, заходите в дом, вздохнула ведьма. У меня там как раз пирожки готовы. Я очень скучал по твоим пирожкам, признался ей. Она в ответ только фыркнула и покачала головой. В доме всё оставалось как прежде. Я сел на лавку у края, привычно примостился у меня под боком, а Марр разместился напротив. Вот, кстати, долг тебе принёс, сказал я, выложив на стол две сесты кошель с золотыми монетами и цветки твои. Я взглянул на Марра, и он достал из сумки мешочек с травами, который я обещал Вирите. Она остановилась у стола, посмотрела даже немного растерянно и вдруг выдала: "Эй, как тебе вообще угораздило в рабство попасть?" «Вот так», — развел руками. «Думаю, меня хотели устранить руками герцога Доворского». Проследование идет, но все оказалось непросто. Я был уверен, что это дело рук бывшего наместника, но он всего лишь пешка в чужой игре. «Бывшего?» — удивилась Верита. «Я не ослышалась?» Он под арестом. «Поверь, там есть за что». «Да и не сомневаюсь», — усмехнулась она, ставя на стол блюдо с ароматными пирогами. «Угощайтесь, господа принцы!» В моем доме таких высоких гостей еще точно никогда не бывало. Большой дымчато-серый кот ведьмы лениво потянулся на подоконнике и уставился прямо на меня. А потом вдруг спрыгнул со своего излюбленного места, пересек кухню и ловко забрался на мои колени. «Вот видишь», — сказал я Верити, — «он меня сразу признал и плевать ему на мое настоящее имя». «Так он кот, ему все можно», — насмешливо бросила ведьма. И принялась разливать по чашкам травяной отвар. Вот тут-то я насторожился. Верита, ты мне что-то в прошлый раз подмешивала? спросил Прем. Когда мы тут гадали с Кэтрин. Вот не надо спихивать на меня свои слабости, строго заявила женщина. Ничего не подмешивала, да и не зачем. Вам и собственных желаний хватило с лихвой. Видела я, как вы целовались. Да же думала, придётся вмешаться. И хорошо, что не вмешалась, ответил я, а чуть помолчав, спросил. Признайся, это ты сделала зелье, которое стёрло мои воспоминания? Нет, она сказала это прямо, встретив мой взгляд. А можешь предположить, кто в округе мог его приготовить? Верита задумалась, также присела на лавку рядом с Маром. Так, в зельях такого плана используется кровь. Я уже тебе это рассказывала. А после её добавления оно должно настаиваться минимум 3 дня. А значит, либо у ведьмы, сварившей то зелье, уже была откуда-то твоя кровь, во что я слабо верю, либо её добавили уже после того, как тебя поймали. По словам Саргала, я был почти невменяем. Да ещё и тяну свою помню, когда в себя пришёл. Ей было не меньше недели, принялся рассуждать вслух. Последнее моё воспоминание перед провалом. Мы с командой остановились на ночь в гостинице в Гастере. Это в паре часах езды от Тревала. «В лесу за Гастером живет Софика. Когда-то она была подругой моей наставницы», проговорила Верита. «Она вполне могла приготовить такое зелье и точно взяла за это немалую плату». «Вер, я постарался говорить как можно мягче. Ты можешь съездить к ней со мной, по-дружески». Она цокнула языком и усмехнулась. Вот уж угаразд дело назвать другом наследника престола, пробурчала женщина. Ну ладно, давай завтра. Сегодня у Кати свадьба. Я обещал прийти. Я кивнул. Завтра так завтра. Сегодня бы у меня в любом случае не получилось. Слишком много других важных дел. Вдруг Верита сосредоточенно уставилась в одну точку, заметно нахмурилась и потом снова посмотрела на меня. Сюда идёт Кэтрин. Почему? спросила она с явной претензией в голосе. "Вам не откуда знать", выдал в ответ, но ведьма смотрела подозрительно. "Скажи мне, Аск, какого демона она направляется сюда в то время, когда должна готовиться к собственной свадьбе, наряжаться, прихорашиваться, и не говори, что ты не в курсе. По глазам вижу, твоих рук дело". "Не Аск, а Гервин", напомнил я. "Да плевать мне, говори". Я бросил взгляд на Анмара, который выглядел искренне опешившим. "Ну да, а мы в таком тоне даже мама никогда не говорила". А тут я легко позволял это какой-то ведьме, да ещё и из глубокого захолустья, и всё же да, позволял. Верита спокойно проговорил рассудительно: "Не делай из меня монстра. За меня это давно сделал ты сам", выдала она в ответ. "Кэтрин, я вреда не причиню в любом случае", сказал с нажимом. Но её отец с его армией и неприятием новой власти может легко отправиться под суд за организацию мятежа. Я вчера говорил с ним. Первый серьёзный допрос покажет, что у него были мысли о том, чтобы свергнуть наместника. Он сам мне вчера об этом признался. Да, заверил, что теперь будет самым законопослушным и лояльным человеком, но скажи, почему он не должен отвечать за свои преступления? Не было преступлений, была только подготовка, заявила Верита. Если бы мы вовремя не заметили, подготовка вполне могла бы перерасти в мятеж. «Герцог не идиот, он ведь не мог не понимать, что любой мятеж вы бы легко подавили». «Так мне что, простить его, опираясь на твое заявление, что он не идиот?» – выпалил я, повышая голос. Крадь вдруг испуганно сжался, а кот на моих коленях словно невзначай выпустил когти, которые легко прошли через ткань брюки и оцарапали кожу. Пришлось спешно брать эмоции под контроль. «Верита», – сказал я уже гораздо более спокойно. «Герцога есть за что наказывать. Заслуженно». И это я пока не вспоминал обстоятельства моего появления в его доме. Тут, поверь, тоже можно за многое зацепиться». «Отдашь его под суд?» – холодно спросила ведьма. «Отдам», – ответил без малейших сомнений. «Вчера я поведал обо всем этом Кэтрин и предложил выход». «Ох, чую, не стоит мне этого знать», – покачала головой Верита. «Могу сорваться». «Но я решил высказать все ей на чистоту». В качестве подтверждения лояльности её семьи королевской власти я предложил ей стать моей хаити. При таких условиях расследование можно будет приостановить, а у лорда Доворского появится время, чтобы распустить армию и проявить себя ответственным подданным. Видимо, после этих слов даже встала на ноги, и теперь нависало над столом разгневанным коршуном. Заметь, я не настаивал, просто предложил такой выход. Объяснил ей, А Кэт заявила, что это шантаж, и всем своим видом изобразила глубочайшее оскорбление. Так что не надо убивать меня взглядом. Я пытался помочь, как мог. «Ты принц, ты можешь помочь и без всего этого!» заявила ведьма. «А теперь сама мне ответь. Почему я должен это делать?» спросил с нажимом. «Зачем мне выгораживать человека, сделавшего меня рабом?» Верита хотела сказать что-то резкое, но промолчала. А потом ему вовсе вернулась на лавку и устало подпёрла голову рукой. "Крейт, ты покушал?" спросила она мальчика, допивающего отвар. "Иди-ка собери смородину, пока не стало слишком жарко. Она как раз поспела. Когда Бритта проснётся, я отправлю её тебе помогать". Мальчик кивнул, взял лукошка и послушно выбежал на улицу. А когда мы остались втроём, Ведима заговорила снова, но теперь уже не повышая тона. "Я понимаю тебя, Гервин". Понимаю, что ты даже на месте имеешь полное право. Но заметь, не стремлюсь этим правом воспользоваться, холодно уточнил я. Верита, в моих силах уничтожить всю семью Доворских за раз, просто отдвинув их в покушении на мою жизнь. Всё. Но я зачем-то сижу тут и оправдываюсь перед тобой, как мальчик, она отвела взгляд. Её плечи заметно поникли, а губы сжались в тонкую линию. И я не святой и не альтруист. продолжил чуть спокойнее. Я в первую очередь политик, потому и пытаюсь найти в сложившейся ситуации тот выход, который устроит всех. Зачем тебе, Кетрин? устало спросила ведьма. Ты же погубишь её будущее. Хаить и кронпринца это привилегия, а не позор. Тебе что, девок мало? выпалила она. А я хочу эту. И вдруг вспомнил, что именно так сказала сама Кет. когда Саргал предлагал ей в охранники вместо раба любовы из своих солдат. Как же закономерно всё теперь перевернулось. Верита, давай мы с ней сами разберёмся, проговорил я. Вчера она даже слушать меня не стала, сразу посчитала шантажистом. Прости, но уговаривать её я точно не стану. Спасибо, хватило унижений. У неё есть выбор. Пусть спокойно выходит замуж, уезжает в Вергонию и там живёт припеваючи. Проблемы семьи её касаться не будут. Да делайте, что хотите, сплеснула руками женщина. Потом повернулась в сторону закрытой двери, чуть прищурилась и сказала: Она будет здесь через пару минут. Я встречу, бросил, вставая. Верита внимательно посмотрела мне в глаза и вдруг кивнула. Хорошо, иди. А мы тут побеседуем с твоим братом. Да гер иди, отдохнул ей младший, который почему-то пребывал в восторге от услышанного разговора. А я поднялся и молча покинул дом.